Две восемьсот год от Великого Исхода. Шестнадцатый день месяца собаки. Ифрана Авира. Базель умудрился напиться, когда до столицы оставалось всего несколько вес. Он и так держался всю дорогу до Антонианской обители и обратно. Но в таверне «Зеленый рыцарь» было слишком хорошее вино и слишком хорошенькая служаночка. И арциет сорвался. Намеки скучного Ифранца не помогли. Граф Мо закутил со всей страстью истомившейся души. Утром красотка любовалась кольцом с бирюзой, а у гуляки нещадно болела голова. Выехать смогли только к вечеру, и тут в грязье проснулось запоздалое раскаяние. Он не только попросил прощения у секретаря ее высочества, но и заявил, что будет ехать всю ночь, но поспеет к утреннему докладу. И Франец попытался объяснить, что задержка на сутки не так уж и важна. Но Базиль уперся, и эскорту ничего не осталось, как всю ночь нахлёстывать лошадей. В 10 утра запыленные всадники осадили коней у дворца. Её высочество как раз выслушало военные известия, и доклад казначея и в окружении придворных вышла в приёмную. Базиль Грязье шагнул вперёд и преклонил колени. — Вы вернулись, граф. — Джесселин протянула руку для поцелуя. — Вижу, вы только что сошли с коня. Неужели дела обстоят так печально? Похоже на то. Что с герцогом? Моя сигнора герцог Ролан производит впечатление совершенно здорового и разумного человека. Но ему грозит серьёзная опасность. Он просил передать своей сестре, что надирающие за ним монахи медленно травят его настойкой, вызывающей безумие. И что, если она хочет его спасти, нужно действовать немедленно. Более того, он мне предъявил весьма убедительное доказательство на моих глазах, выпив принесенную с собой настойку, которая вызвала приступ. Я очень сожалею, если расстроил ее высочество, но я обещал рассказать правду о том, что увижу. Если бы граф Вардо мог убивать взглядом, Базель-Грязье был бы уже мертв. Однако такой способностью триединый Альберо не наделил. Ефранец перевел дух и чужим голосом спросил. «Ваше высочество, могу ли я узнать, привёз ли сигнор письмо своей сестры?» «Конечно. Граф, написал ли герцог Ролан графиня Варду? «Нет, моя сигнора. Он опасался, что письмо украдут или тайно прочтут, поэтому всё передал на словах». «Герцог был весьма неосторожен», — улыбнулась регенша «Отнюдь нет, ведь в письме сигнора был известно ему с детства тайный знак». «Согласно которому я был достоин доверия». «И вы его оправдали», — глухо сказал Вардо. «Несомненно», — склонил голову Базиль. — «я всегда оправдываю все возложенные на меня надежды». «Мы благодарим вас за оказанную и франскому престолу услугу», — милостиво улыбнулась дочь паука. «И будем рады видеть вас вечером». Жаселин подобрала юбки и проследовала в свои покои. Базель ослепительно улыбнулся белому от ярости Вардо. «Засвидетельствуйте мое почтение вашей супруге. Я всю обратную дорогу вспоминал ее прелестные голубые глаза». «Вы весьма любезны, сударь». Альбер побледнел еще сильнее. «Не стоит говорить таких вещей нашему дорогому графу». Герцог Фионне с дружеской иронией посмотрел на Вардо. «Он ужасно ревнив». «Я полагаю, ревнивцам не следует жениться», — подошедшая Аврора обожгла Базеля изголодавшимся взглядом. «Не согласен с игнора». Арцуец галантно поцеловал поясную ленту своей любовницы. «Не женатый и ревнивец ещё опаснее. Семейный очаг защищает церковь, а у любовника есть только кинжал». «Какие ужасы вы говорите», — улыбнулась герцогиня. «Теперь я никогда не осмелюсь изменить супругу». «Это действительно ужас!» Хелка в глазах мелькнула едва заметная насмешка. «Но я не смею и далее шокировать вас своим запыленным платьем. Долг перед её высочеством я исполнил, на очереди долг перед самим собой и моим несчастным конём. Разрешите откланяться?» «Я тоже ухожу», — обронил Вардо. «Нам ведь по дороге, сударь». «О да», — наклонил голову Базель. «Несомненно, нам по дороге».